10 способов помочь морю. Катя Брандис, автор «Детей моря». Катя Дефис Брандис.де Первое. Используй меньше пластика. Многие пластмассовые предметы попадают в море, даже у нас в Европе, и наносят ему вред. Вещи, которыми ты пользуешься в быту, не обязательно должны быть из пластика. Природные материалы более долговечны и меньше вредят окружающей среде. Второе. Покупай с умом. Когда идешь в магазин, бери с собой сумку, рюкзак или корзину. Тогда тебе не понадобятся полиэтиленовые пакеты. Правда, в магазинах трудно найти продукты без пластиковых упаковок. Но ты можешь, например, покупать напитки для вечеринок в многоразовых, а не одноразовых бутылках, выбирать продукты в стеклянной или картонной упаковке, покупать развесные овощи и фрукты и складывать их в принесенную из дома авоську. Третье. Собирай мусор на берегах рек. Может, недалеко от вас протекает ручей или река? Предложи учителю отправиться всем классом или всей школой на речку и убрать валяющийся на берегу мусор. Ведь пластиковые и прочие отходы попадают сначала в реки, а оттуда в море. Четвертое. Покупай рыбу в упаковке с логотипом MSC. Огромные рыболовные флоты опустошают океаны, а рыбоводные предприятия у побережий загрязняют море. Поэтому проси родителей покупать рыбу с логотипом MSC. Эта маркировка означает экологичный рыбный промысел. Старайся не есть крупных хищных рыб, рыбу-меч, каменного окуня, баракуду и тому подобное. Они часто встречаются в меню и находятся под угрозой вымирания. Пятое. Старайся не покупать флисовую одежду. При каждой стирке флисовые толстовки теряют тысячи синтетических волокон, настолько крохотных, что фильтры очистных сооружений их не улавливают. Так они попадают через реки в море, где их нечаянно глотают животные. Намного лучше хлопчатобумажная или шерстяная одежда. Шестое. Не покупай в отпуске сувениров из морских созданий, например, ракушек или кораллов. Седьмое. Используй солнцезащитный крем, который не наносит вреда водоемам. Обычный солнцезащитный крем содержит химические вещества, вредящие коралловым рифам и морским обитателям. Поэтому Гавайи, например, запретили их использовать. Сейчас разработаны специальные солнцезащитные кремы. На них написано «безопасные для рифов» или что-нибудь в этом роде. Шестое. Борис с глобальным потеплением. Из-за глобального потепления погибают коралловые рифы и повышается кислотность морской воды. Чтобы защитить климат, старайся реже ездить на машине, чаще пользоваться общественным транспортом или велосипедом. Зимой не включай отопление на полную мощность, а надевай свитер потолще. Если это возможно, выбирай более экологичный вид транспорта, чем самолет, чтобы отправиться в отпуск. Участвуй в акциях по защите окружающей среды Или организуй сбор пожертвований. Например, можешь вступить в молодежную группу при одной из природоохранных организаций. Или устроить сбор пожертвований для океана. Например, организовать школьный праздник, барахолку или распродажу самодельных вещей. Или вместо обычного подарка попросить на день рождения пожертвования в защиту моря. Десятое. Поделись этими советами с другими. Можешь, например, выступить в школе с докладом на эту тему или придумать какой-нибудь проект или написать заметку в школьную газету.